Глава вторая. Сцена. Лера. Рок-н-ролл. «Вот эту хуевину видишь?» — высунувшись из-под станка, — орет Петрович, лежа на подстиленной под спину грязной картонке и перекрикывая шум в цеху. «Она, сука, такая, раком встала! Отвертку давай! Да не туете твою, а другую! Хулишь непонятного!» «Ага!» — присев на корточки заглядывая к Петровичу, пыхтящему на полу. «Помочь?» — Да куда тебе привычно раздражается тот? — А хотя да, вот здесь придержи, видишь, крепко чтоб, а то сорвется, и я тебе тогда пальцы нахид расшибу, а потом тебе ухи оторву за такую помощь, внял? — Ого! придерживай пока питаюсь, разглядит металлом и матом, подкучиваю и подвинчивает но заглянуть нормальной возможности нет. Удерживать прокатую херовину нужно изо всех сил. Станок «Кадавр» 1895 года и движущиеся его части, те, которые остались родными, залезаны временем до полной аэродинамичности. Но о родное сделано в духе «голь на выдумке хитра». Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, а то самая «голь» в лице Валентины, и прочих фабричных химирологов, идет по пути наименьшего сопротивления. Вот, благополучно прикрутив хировину Петрович чуть подобрел, и дальнейший ремонт протекал в более дружелюбной атмосфере. Видел, раком фиговина стояла. Из-за нее паскуды ремельскую перекосила, а нам и без с ней. Вот, видала, выброшусь из пацанка и выразив себя на ноги, наставник поднял, наблюдавший за нами ткачихи, и прогнулся в пояснице, чуть исказившись в лице. Смена растет. Даром, что не русский, а руки откуда надо, они как у них обычно. — А ты, молодой, пока учись, — назидательно сообщает он мне. Рабочая профессия, она всему голова. На хлеб с маслом всегда заработаешь, и главное, не попрекнет никто. Понял? Опыт опять же. Петрович Назидатинова сделал палец вверх. Мужик должен техники соображать, сам понимаешь, такой опыт везде пригодится. Взгляд, как на зло цепляется за дату вывозку станка, и хочется сказать очень много о таком бесценном опыте, но силы воли и жизненного опыта хватает, чтобы отмолчаться». Качиха, немолодая баба с вечно поджатыми губами, поджимает их хвостя в нитку и решительно Бартанова Петровича внушительным крупом приступила к работе. Вообще-то, если я правильно понимаю, после ремонта должно быть наладка станка, какая-то его проверка, но план. А какое там будет качество ткани, Качиха, я понимаю, не слишком волнует. Оглянувшись над Качихой и мечтательно вздохнул, Петрович пошевелил носом и глянул на часы. — О, уже и перерыв, — обрадовался он, — доработали. Ну что, малой, в столовую? — Собственно, до перерыва еще минут двадцать. на кого это волнует? Пока дойдем. Наставник мой пошел вперед, переброслась по дороге словечком другим со знакомыми. Я потащился за ним, как на буксире, поглядывая по сторонам и пытаясь запомнить, кто есть кто, но и просто глазея. Вокруг очень шумно и пыльно, а техника безопасности, она как бы и есть, но желательно не ущерб плану. В журналах все расписываются за инструктаж, но когда доходит до дела, на душой стоит ткачих, зная и нудящая премии слесарях, которые черти ничего не могут сделать раз и навсегда. А с другой стороны, слесарю самому хочется повыстрее разделаться и в курилку, в раздевалку, заныкаться куда-то и по писярику, потому что на ну, кто не пьет. Нарушений техники безопасности очень много, хотя, конечно же, меньше, чем в моем времени. Начальство за это не поощряет, Но обстановка, отчасти усилиями того самого начальства, с его соцсоревнованиями, планами и встречными планами, создается такая, что надо. Надо рационализировать и оптимизировать, но если что сам виноват, и в журнале стоит твоя подпись. В сложившейся ситуации виновата, как правило, даже не непосредственное начальство, а сама система. Правила и инструкции те самые, что надо, написанные кровью носа танки 1895 года. И так во всем. Много очков тирательства, когда что-то есть только на бумаге, рационализаторство и прочего. Вся технологическая цепочка по итогу идет хрен и на бумаге она одна, а в действительности совсем другая. Но, впрочем, ничего нового. столовый столовой набрал на поднос два винегрета и две гречки с гуляшом, ватрушку с творогом и какао, основательно нафаршировался, в полу послушая рассуждения Петровича, урячего с мужиками о футболе, Преимущество домашнего самогона перед казенкой, вылазки на охоту, две утки, простуды и сломанный дробь зуб на позапрошлой неделе. — Все, Петрович, — привлек я его внимание, забирая поднос с посудой. — До завтра. — Давай, — небрежно помылся тот, подружаясь с мужиками в суждении увлекательного квеста. — Как и где дерябнуть на работе, и чтоб при этом не попасться? — Пока сходится на том, чтобы взять пирожков и пойти, раз время есть, тяпнуть по маленькой. На ее карты поиграть у дурака, на смешные желания. Выйдя из столовой, глянул на сырое небо, с которого они, кстати, посыпались, какая эта мелкая сыкоть, так что от столовой до раздевалки пробежался трусцой, что не прибавило настояния. — Дать ху ты! — отреагировали на меня мужики в прокуренной раздевалке и снова вытаскивая стаканы и злиняв стеклом. — Это этот, — объяснил один из них невидимому мне собеседнику, и тот, как ни странно понял, прекрасно. И питье с общением продолжились без оглядки на меня. В раздевалке, как ни зайдешь, почти всегда накурены и всегда, по крайней мере, по крайней мере, в рабочее время кто-то ныкается от начальства. А иногда и не ныкается, а вполне официально гоняет чьи готовые, если надув замену такие мелкие поблажки, поработать во время перерыва или задержаться после работы. В душевой сквозняк, потоки нечистой воды на полу, запахи хозяйственного мыла и почему-то лекарств. Благо народу почти никого, так что я быстро помылся под другими струями, не особо пытаясь, все равно почти безнадежно регулировать температуру, и выскочил. Американский, нечуть не крутился моего появлению парень, залезший мой скафчик и вертящий в руках рюкзак. Я его вроде как знаю, но вечно путаю созвучное имя, прозвище и фамилию, так что в голове он у меня закодирован под прозвищем Патлатый. «Этот, раскачивать скандал, я не стал, хотя и хочется повториться, да, будут меры, через Петровича прежде всего, а так, здесь нравы простые, и вот я сказал, временами простейшие. Нет, мать шила. Подробности о том, как я пытался вспомнить модель из моего времени и как эти воспоминания переводил на бумагу, а мать потом мои каракули на выкройки, приводить не хочу, да и вспоминать не очень. Недели две, наверное, мучилась, но правда и результат? А куда деваться?» О советских рюкзаках без мата мне говорить сложно. Вот, казалось бы, бытовую технику у идеологического противника право-вышенности СССР передирает, ничуть не смущаясь, а здесь затык. Все и туристы, все альпинисты и походники, как минимум, перешивают купленные в магазинах рюкзаки, потому иначе, но никак. Это ж какие-то брезентовые мешки с лямками, способные угробить спину за один переход. «О-о-о», — возбудился портатый, — «а мне возьмется? За сколько?» «Полтос сразу отжалею. А если больше, так ты только скажи. Не-не-не, я его. Не возьмется. Видишь, сую поднос рюкзак и показываю лямки. Представь, такой на обычной машинке просточить. Но его к черту, никаких денег не надо. Не работа была, а один сплошной ремонт». «А-а-а!» разочарованно протянул он. «Жаль. Я бы и сотку отдал за такой». Пожимаю плечами, начиная переодеваться, стараясь не обращать внимания на то, что он, косит на меня, надеясь, по-видимому, что я передумаю. — Слушай, — он наклонился заговорщицким. — А билеты сможешь достать? — Не могу, так сразу сказать. Пожимаю плечами и просовываю ногу в штанину. Поспрашивать надо. — А сколько? — спрашивает он, наклоняюсь еще сильнее. — Чего сколько? — не сразу понял я. — Ну, бабок. — Да, блять вырывается у меня. Ты думаешь, я спекулирую билетами? Нет, блять Я просто иногда помогаю музыкантам, а они иногда мне. блять вот что за стереотипы? Как еврей, так барыга. — Да черта, с два. — Да тише ты. — Тише, — просит парень, оглядываясь по сторонам. Прости. — Ладно, забыли и забили, отмахиваясь от него, вбивая ноги в ботинки и завязывая шнурки. — А как ты это помогаешь, — не выдержал потлатый стажму плечами инглиш свободный хотя акцент конечно тот еще Ишь, ты восхитился парень о вот совсем свободный а если перевести понадобится самый сдатами из всякой нелегащины не вязываюсь а так подходи гляну все давай погодь а это билеты будут если принесу пого цене отвечаю уже в проходе а нет так извини я в этой движухе сошка мелкая все бывай Отмахнувшись от вопроса в спину, ссыпаюсь по лестнице вниз и спешу к проходной. Черт его знает, вряд ли стукач, но на всякий случай берегусь. Да и вообще глупость — это несусветное, но горки билетами барыжить. Форцы в ее классическом понимании избегают всеми силами, а на заводе, добудучи да несовершеннолетним и не той национальности, я вас умоляю, привлекать внимание органов и подсаживаться на крючок — это вообще глупо. Да и было бы ради чего». Подставляться ради Шельдика на жопе — последнее дело. Да и вообще мне важнее не деньги, которые я, собственно, и не смогу потратить в советских реалиях, а связи. Да не только здесь и сейчас, но и сильно потом. Поглядев на часы, я ускорил шаги, проскочил проходной и через несколько минут уже ехал в автобусе. Несколько остановок и... Стоит, ждет обещанного билета, совсем еще молодая, но узнаваемая. Валерия, спрошу для порядка, уже знаю ответ. Добрый день. Отец пришел с работы, когда я возился на кухню с ужином, обжаривая на большей сковороде макароны со всякими разностями, остатки которых нагрев в холодильнике. Ух ты, и восхитился он, проходя на кухню. Недурно пахнет. Глянь, Петро, какого сына вырастил. Здравствуйте, дядь Петь. Не отрываясь от готовки, приветствую Левашова. Очень рад видеть вас. Извините, руки в масле. Обтерев их о полотенце, здороваюсь и услышу неизбежно -таки в таких случаях комментарии о том, как сильнее я вырос и что совсем мужик стал. Рабочий стаж — первое дело, — разглагольствовал дядя Петя, а в табурет и забавно шевеля носом, принюхиваясь к летающим на кухне запахом. Так что все к лучшему. В институт будешь поступать, так кто а пролетарий. А это Миша — совсем другой коленкор Совсем!» Слушая его, мотая давно известные премудрости на неотросший еще уз и вежливо поддакивая, не забывая о готовке. А насчет вырастил, вытащил из холодильника сыр и пытаясь найти, глазами терку, повращаясь к отцу, воспользуюсь паузой в монологе отцова друга. — Как вы еще вырастите, успейте, братика или сестенку? Я всем буду рад. — Раз уж проект, — подмигивает дядя Петя, — удачный вышел. Кхе — Хе! — кашел от нежности отец. — Скажи, что же, старые мы уже... — Вы? — я отложил сыр и подошел к отцу, положил руку сперва ему на лоб, а потом на бицепс, разрывающий рука в рубашке. — Старая? — Да ты на это не смотри, — начал был он, сгибая руку и с недоумением глядя на мощную мышцу. Гирем, испортиванный раньше был не чужд, а теперь, прыгнув на северах к нагрузкам и скучая по ним в Москве, занялся железом и турником всерьез, начал даже поговорить о том, что не должен быть поучаствовать в соревнованиях. Я его в этом поддерживаю, но пока дальше разговоров дело не идет, хотя на второй разгляд он сдаст даже с просонья. — А на что, — веселюсь я, — на сточке в паспорте у тебя или у мамы, которая в не со сверстницами еще девчонкой совсем выглядит? — Дядь Петь, ну хоть вы ему скажите. У вас вон Танька какая вышла, ого! Сам видел, как глядался один, а глядался и в бетонный стоп шарахнулся. Сидит башкой, крутит, а все равно туда же вслед Таньки смотрит. А та и не обернулась, только каблучки по асфальту, цок-цок-цок. — цок. Это да, — засмеялся дядя Петя, горделиво расправив плечи. — Она такая, удалась. — Вот, — киваю я. — Я, может, тоже сестенку хочу, сперва маленькую, конечно, а потом и так, чтобы каблучками по асфальту, а мужики о столбы головами бились. С такими-то родителями, я думаю, все получится. — И правда, Вань, — дядя Петя, расшарившись, спихнул отца плечом. — То это дело говорит, паспорта то что, тьфу что ты, что людка, и родить успеете и поднять смогете. А если вдруг что, он мотанул головой мою сторону, так вот шустрый какой растет, вытянет? Началась шутливая перебранка, а я тем временем заканчиваю приготовление к ужину. Мать сегодня придет поздно к восьми, так что ее не ждем. Соседей тоже нет. Бронислава Георгиевна в каком-то закрытом санатории чуть ли не от ЦК. Антонина Львовна с супругом отправились на закрытый показ французского фильма. Уж важные, распираемые гордостью от допущенности и причастности, будут потом рассказы. «Ну?» — отец вытащил текушку из холодильника и вопросительно поведел на друга. «Почуть? За встречу!» «За встречу!» — эхом повторил дядя Петя, минуту спустя текая с ним и выпивая. «Ух, хорошо пошла! А гусики Людкины...» — Огум! — отразился отец, втягивая носом воздух и вгрызающий в огурец, влезнувший соком. Семейный рецепт ему лет двести, кажется. — Умеете же, — покивал Девашов, довольно щури глаза, — и огурчики люткины, даже макароны мискины, сколько ни дай, все стрескают. Да на здоровье отзываюсь я, проживав, но дальше особо не вмешиваюсь в разговоры. У них свои дела, свои интересы и своя жизнь. Поев, завариваю чай с травами и пью без сахара, стою у окна и глядя на улицу, где начало моросить. Приду вечером совсем поздно, сообщаю тсу из прихожей, уже обуваюсь. Мы тища в концертах, так, что сам понимаешь. не ближний свет. Пока туда, пока там. Огакиваю тот, чуть хмурюсь и постукиваю ногой. В неприятности только не лезь. Да если бы я лез, вздыхаю неподдельно. Сами же находят, да. — Если затянется концерт, я, может, заночую кого. Не то чтобы сильно хочу на полу повалку спать, но все может быть, так что вы особо не волнуйтесь. — Ох! — вздохнул отец, оставив просьбу без ответа, и десяток секунд спустя я уже был на улице. Помахал мой очищенный в окне отцу, открыл зонт и поспешил на остановку, огибая прохожих. Протолкавшись чуть ли не в последний момент, вывалился на платформу, слышу, как за спиной схлопнулись двери, и голос в динамиках произнес несколько невнятные, но давно заученные слова. «Народ на платформе рассасывается по сторонам, и в этом движении почти Броновском меня изрядно помотало, и плечами о чужие плечи и ногами на чужие ноги. Благо, здесь хотя бы дождя сейчас нет, а тот, что был, не развел грязюку, а разве только в чуть-чуть брызнул поверху. — Да осторожнее, ты! — начал был недовольный парень, в которого меня швырнуло под натиском какого-то боевитого детка — Но опознал меня, и недовольство тоже сменилось на искреннюю приязнь и протянутую руку. Здоров. — Привет, Сань! — аккуратно жму протянутую руку, не пытаясь играть с КМСом по штанге. Кто сильнее? Рад видеть тебя. А уж я, тоскалец он, не отпускаю мою руку и покровительством притягиваю к себе за плечо. Давай вместе выбираться, а то тебя мелкого затопчут. Он изрядно преувеличивает как степень давки, так и мои габариты, но... Черт с ним... Хочется человеку показать себе более нужным, чем есть на самом деле. Вперед! Саня Фан, таскающийся по мере возможности на все мероприятия рока и около рока, собирающие автографы и совместные фотографии, и иногда, нечасто, бывает слишком назойлив. Но при росте за 190 и весе 110, в нескольких действующих спортивных разрядах и готовности таскать круглое и катать квадратные а также, если будет такая необходимость, прячется за кореша физически, Этот его недостаток не так уж страшен. Сейчас, цепившись меня, он демонстрирует готовность защищать и таскать, чтобы потом получить возможность стоять у самой сцены, а если повезет, то и зайти туда, святая святых. Я для него берет в этот сияющий мир. Вокруг ДК уже толпится народ, добрую четверть которого я знаю как минимум в лицо. Здорово, фельдмаршал, слышу издали и поворачиваюсь на знакомый голос, улыбаясь невольно. Жму протянутую руку Жеки, не обижаюсь, этот из своих, из локтевцев, и мы дрались вместе с ним против выхинцев, а это обязывает. Да и потом были разные случаи, чтобы убедиться надежный парень, который и драться умеет, и молчать, если надо. Пара незнакомых ребят по виду провинциалов глазеют на нас Жека и на Саню, впитывая субкультуру без малейших попыток критического осмысления оной. Такие птенчики, хотя и пытаются казаться циничными, Но в глазах отбельски чудо, и счастье просто то, что они здесь. достал пачку Мальбора широким жестом, предлагаю сигареты и прикуриваю сам. Несколько слов, несколько затяжек, и бросив недокуренную сигарету под ноги, иду дальше. Это тоже часть имиджа, как и прима на работе, где не выделяюсь из толпы пролетариев, не прыгаю выше головы. Там я ученик слесаря-наладчика, и баста. Обошел так добрую половину площади, несколько раз почуть покурив, в компаниях со знакомыми. Это вроде и нехитрые социальные действия, но ведь работает же магия курилки, да. Наконец в поле моего зрения попала Лера, запыхавшаяся в восторге, наглазающая по сторонам и пока молодая, наивная. С ней мы познакомились совершенно случайно, пересеклись в универе, куда я сходил за списанными книгами по рекомендации от химички из моей школы. А на выходе столкнулся с ней. Она еще школьница, ходит туда на какие-то курсы, но подробностями, откровенно говоря, не интересовался. Это было как-то очень, нет, очень странно. Видеть вот эту молодую еще девчонку и знать, что там в моей реальности она стала одним из символов демократической России, баба Лера. Очень своеобразный человек, да и как символ. хм Еродивая, над которой все смеялись и которая не боялась быть смешной. Но умна. И тогда, после психушки со сложным бэкграундом за плечами, и сейчас еще наивная, небитая идеалистка. Слишком уж сблизаться я не хочу из силу целого ряда причин, но да вот закорилось что-то после той встречи и разговора, вести ее в рокерскую из и признакомить ее со всеми, о всех с ней, а потом посмотреть, что будет. И вот что-то мне подсказывает, что может быть интересно. Но все это, разумеется, сильно потом. А пока отчасти социальный эксперимент, а отчасти жалость к молодой девчонке. Быть может, теперь не будет той самой новодворской, а будет обычной, в общем-то, женщиной сечем непримечательной судьбой, с мужем, детьми и разговорами не дальше кухни. А быть может, рокеры и неформалы в СССР станут чуть более диссидентами, чем были в моей истории, не знаю, но ведь интересный вариант и, черт подери, еще какой». И уж во всяком случае Леру, которую знает, будет знать вся московская неформальная тусовка. Не так просто будет впихнуть в психушку. Впихнуть, а потом удержать. И делать с ней то, за что советская психиатрия считается карательной. Но все это потом. А пока... Лера, ну, наконец, подхожу к ней. Пойдем, я тебя с ребятами познакомлю. Жара. С восторженным придыханием сообщил приятелю, какой-то парень справа от меня донося до окружающих свое и свежий пивной выхлоп, приправленный легким ароматом и несвежей пепельницы. Сокол из комарохи в одном концерте, это ж... Не дослушав, придираюсь дальше, отврачу лицо и тащу за собой Леру, как на буксире, вцепившись потную задошку Концерты, правда, выходят знаковым, хотя сама музыка и текста в общем не особо вставляют в меня, привыкшего к другому качеству на подлишним меркам уровень. И имена. не Несплошь, но отцы-основатели, не больше, но и не меньше. Выступать будут и другие коллективы, не столь именитые, но в целом очень и очень неплохие по здешним понятиям, так что и правда жара, события. Заметив Айзенсписа, курящего ухода в компании музыкантов, окликаве его. Юра, скинув голову, близоруко пристюривается, почти тут же всплываясь в улыбке. Приветственный взмах рукой, Несколько слов стоящим поблизости парням, и толпа расступается перед нами, как воды Красного моря перед народом Моисеевым. Подойдя, начинаю здороваться со всеми, прошу мои руки всем присутствующим. А это Валерия. Доставая сигареты, представляю девушку, которая чуть смущенно улыбается. В универе столкнулись и разговорились. Да, вот, решил вытащить сюда. Интересный человек и ни разу не цивил. Пообщайтесь. Юра Ермаков хмыкает мере взглядом Леру, но, впрочем, вполне... Это желательно. А Игорь Гончарук, заинтересованно блеснул глазами, начинает, как выражается них в подкатывать яйца к девушке. Однако, озадачиваюсь я, хотя, собственно, чему удивляюсь. Валерия не то чтобы красотка, но сейчас она молода и, в общем-то, почти симпатична, просто с силу возраста. Так что почему бы и не да? В голове, правда, вертится что-то. Но нет, не помню. А неважно. Прикурив такие сигареты, верчу и в руках, время от нее не поднося к губам, чтобы не погасло, чтобы быть, как все, не выделяться, иметь право стоять здесь, в мужской компании, с никотиновой палочкой. Неформалы с презрением, относящиеся к цивизам они все равно, платят плоти советских здоров и коммуналок, так что поведенческие паттерны у них, в общем-то, одинаковые. Говорить, впрочем, об этом особо не рискуй не побьют, но многие обидятся». «Валерия, да, слышу краем уха, вас, наверное, близки. Лерой называют да? А можно я даже буду называть вас Лерой?» Глянув быстро, сохраняю в памяти картинку, кокетничающей новодворской, ведь это может быть в первый и последний раз. «А может и нет». а Айзеншпис, взаимя вас себе без перерыва, ухитряется вести несколько разговоров одновременно. «Отдаваю распоряжение по поводу концерта, выступая арбитром старых музыкантов и жалуюсь мне на дефицит, когда доставать приходится все». «Ямаха — это мечта», — доверительно сообщает он, чуть наклоняясь вперед, — «но ты попробуй найти. Через морячков, через какие-то схемы». Не договорив, он сплюнул в сердцах и глубоко затянулся, сделал такое лицо, что и без слов понятно, как его все это достало. Либо кланяться за свои же деньги неприятному человеку, понимающему вздыхаю я, либо тоже иметь что-то интересное на обмен или в и пойти угадать, что именно ему нужно. С этой проблемой я хорошо знаком, хотя и не так близко, как Юра». С отцом мы, хотя и с очень большой огрядкой, занимаемся мебелью, а там фурнитура, лаки, краски, шпон, куда ни ткнись сплошь дефицит, который из за деньги не вдруг купишь. А вот если к просьбешке о фурнитуре добавить пачку Кэмэла или еще какую ерунду того же толка, то уходит совсем другое дело, да и по деньгам опять же дешевле. У Айзеншписа, как я понимаю, схемы сложнее на два порядка, и уличено в них намного больше людей и товаров. Да и тяга красивой западной жизни имеется, в чем не вижу греха я, но видит советская власть. И в реалиях СССР это очень выборочно, когда сидящим на олимпе к ним приравненным позволено то, за что обыватели могут посадить или даже расстрелять. «Вот-вот», — снова затягивается Юра, ненадолго замолкая, — «обменный фонд, а я боюсь». К нему, прервав нашу беседу на полусловие, прилетел какой-то изъерошенный парень со свежей ссадины на скуле, откунулся почти в ухо продюсера и зашептал что-то очень быстро и горячечно. — Шлема злым! — сдавленно пошепил Эйжен Спис, выбросывая сигарету и начиная придираться в ДК. — Ловлю его взгляд и, вопросительно вздергивая брови, приставиваясь рядом и готоваясь, и надо поддержать не только морально. — Да, есть тут! — отвечает вместо Юры тот самый изъерошенный парнишка, с сплевывая на асфальт. — Говнари! Дайте воды попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде, а потом как так и надо, и претензии ко всем разам. Пояснение не требуется. Народ в этой тусорке скандальный, неуживчивый, с потугами на гениальность и готовностью начать с в любой момент, как правило, самый неподходящий — богема. Влетев в гримерку Эйзенспис, сходу оценив обстановку, врезался причем в какого-то смутно знакомого парня, наседающего на зажатого углу Градского. Будущий Мэтт, обрадовавшись такому подарку судьбы, достаточно ловко сбил своего обидчика с ног, оседал и принялся вколачивать кулаки в голову. Я с отставанием на пару секунд влупил носком ботинка по икря лохматого парня, наседавшего на буйного, лохматый невольно отвлекся и тут же получил удар в челюсть, уложивший его на пол. Собственно, это мое участие в закончилось, даже оно было и не очень-то нужным. Гримерку почти тут же заняли крепкие ребята из окружения Айзенсписа, не то охрана, не то представители крыши, и уже от себя, добавив агрессорам, очень неласково вытащили их из комнаты, в лучших традициях несуществующего сейчас ОМОНа. Юра выскочил все за ними, пожелав, как я понял, доброго пути и всего хорошего. — Удачно, — цинично подумал я, надеюсь, что эмоции сейчас не проступают на моей физиономии. Вот это я в жир ногами улетел. Ситуация лучше не придумаешь для хорошего знакомства и нормальной мужской дружбы с поправкой на реалии СССР, разумеется. Будущие мэтры пока еще совсем молодые парни, и вот такие вот совместные дачки против кого-то в этом возрасте самое то на всю жизнь. Саш, ты как, на правах знакомого обращаясь к Градскому, сдавлено ругающемуся и боюкающему руку? С ним мы не то что вы приятельствуем, но тусовка рокеров пока совсем не и все друг друга знают. Я в это все вхожу с некоторой снисходительной оговоркой, но все-таки да. В ответ густой мат, приправленный эмоциями, и хорошо еще не в мой адрес. Старые знакомые, я же не говорил, что все между собой дружат. Бывает и вот такое. Народ в рокерской тусовке, что называется, с характером, а проще говоря, те теющие мудаки бывают, с гонором и воспаленным самолюбием. Когда он гений, а окружающие должны это ценить. Дышать с гением одним воздухом бегать ему за сигаретами и безвозвратно одолживать трешку это возможность как то войти в историю понимать надо некоторые к слову понимают и бегают одалживают прислушиваются к каждому слову а потом наступать разочарование в былом кумире переосмысление ценстей склоки интриги и сплетни что куда там дружному женскому коллективу дерутся не то чтобы очень часто но и нередко хотя казалось бы музыканты руки беречь надо — Рука, черт! — озвучил мои мысли Градский, с болезненной гримасой помассировал запястье опухающие на глазах. — Замену поищи! — без задней мысли предложил я, копаясь в аптечке, думая найти эластичный бинт или что-то подобное. Но черта с два. Стандартный набор из йода, зеленки, бинтов, жгута и валерьяны. — Да тут, блять в ответ целая тирада о мудаках, который радуют подсидеть, и настроение, которое вот совсем не к черту не обращая на это внимание ему запястье обычным бинтом, за неимением эластичного. «Да, Мишку, и возьми!» — предложил Буйно, прикладывая какую-то вонючую ватку под глаз и с недовольным видом рассматривая себя в чуть облупившемся зеркале. Сложную композицию он пока не вытянет, не на сцене, по крайней мере, а так справится. Ругнувшись еще раз, Градских мыкнул недовольно и принял мою кандидатуру. Как я понимаю, не то, чтобы за ними не нем лучшего, а потому, что все остальные в данный момент — мудаки. Спорить с этим утверждением я не стал, и, живо подхватил гитару, начал с помощью владельца примерять ее во всех видах. — Ну, сойдет, — постановил, наконец, Крадский, отчаянно мучаясь при некоторых моих аккордах. — Но это только на сегодня, понял? — Я понял и внял, и... — Нет, ну, правда, нужно же показать человеку, что ценю предоставленную возможность, потому что он гений и дышать с ним одним воздухом — большая честь для меня. Но, кажется, немного переиграл. «Тебе ведь похуй!» — хохотнул, спросил Буйнов, отняв примочку от глаза и покосившись на дверь, закрывшись за Градским. Отношения у них сложные. Когда вроде и друзья, и пожилые друзья, они без всяких вроде. Но ясно уже, что хотя они еще и не осознают этого, им уже немножечко тесно. И не слишком далек тот день, когда музыканты разойдутся. Но не то чтобы совсем дергаю плечом, невольно косясь на дверь вслед за Александром. Но так-то я у локтей в ансамбле больше года занимаюсь, уже привык к сцене. Не реже двух, а то и трех раз в месяц в каком-нибудь концерте участвую. Седьмой слева в пятом ряду хора съехиничил Буйнов. В подшефном колхозе красные зорьки. Он сам же зажжал над своей шуткой, весело толкаясь плечом, и я посмелся вместе с ним из вежливости. Ошибся, почти тут запрямил свой смех Буйнов. Он далеко не глупый парень, умеющий, если надо, признавать свои ошибки. Задав вопрос, Александр вопросительно уставился на меня, так будто ему и правда интересна моя жизнь. Чуть-чуть, улыбаюсь едва заметно. Когда в красные зорьки, то бывает, что и солистом. Хотя, конечно, на серьезные отчетные концерты в хоре стою, голос еще не переломался до конца, сбойнуть может. А если танцевальные номера продолжаю, то и вовсе... Не договорив, изображай робота, что пока свежо, не неизбито и производит должные впечатления. Да, тянет Буйнов, на которого, судя по всему, мой импровизированный танец произвел куда большие впечатления, чем он хотел показать. Неплохо. А вместе с английским он, замолчал закуривает и, поглядывая время от времени на меня, думает напряженно что-то свое. А я в кое то веки благодарю свою физиономию, вполне благообразную, но не слишком эмоциональную, потому что это все в яблочко. Все это ни разу не секрет, но то ли чертов возраст, то ли еще что. Но рокеры и прочие музыкальные братья во все эксплуатируют мои таланты, воспринимая при этом и не вполне всерьез. Мелкие ништяки и дружеское отношение, да-да, и еще раз да, но все-таки чего-то не хватало для перехода на следующий уровень. А сейчас Буйно, судя по всему, наконец-то осознал, что текста, которые я могу переводить на слух, и при том хоть буквально, хоть бы и рифмованно, это ж возможности. Заимствование, да, назовем это так, оно у музыкантов распространено по всему миру, и никого не удивляет ни сейчас, не будет удивлять значительно позже десятилетия спустя. Ссоры, споры, судебные постановления, штрафы, скандалы и прочее, чаще всего просто хайп, реклама, попытки привлечь внимание. Но в Россию, а сейчас в СССР, заимствование и откровенного роста интеллектуальной собственности больше в разы, если не на порядке. Не потому, разумеется, что люди здесь какие-то особенно плохие, а в силу законодательства, не регулирующего такие вопросы закрытости страны и прочих факторов, благодаря которым все это стало возможным. но ну и неискушенности публики, разумеется, пипла хавает. Пипл, собственно, и выбора особого не имеет, по крайней мере сейчас. У него пипла, по меню одобренные цензуры советские вья, немного восточного блока, условно левые исполнители с запада, и немногочисленные шансонье из стран, которых сильной позиции коммунистических партий Франции и Италии. Сепотка и в этом сомнительном вареве, просачивающиеся сквозь все железные занавесы битлы, и все те, кого проигрывают на радио «Свобода», и кого привозят советские моряки из-за гранок. Ничего плохого сказать об этом не могу, но ассортимент, предоставленный пиплой, очень невелик. А эстрада, даже советская, тем более рук, это очень специфический жанр хороших поэтов и композиторов, занимающихся руком по пальцам одной руки, если они уже востребованы, уже заняты. Да и немного их хороших. Попробуй пробейся через цензуру на всех уровнях, да еще будучи де-факто в андерграунде. Когда за бездуховную песню можно получить выговор по партийной линии, а за песню об эличе премию, орден и внесение в списки, выбор становится не то чтобы вовсе уж очевидным, но для большинства так уж точно. А музыкантам хочется славы, денег, секса и всего прочего, и большинство идет по легкому пути, то есть воруют. тащит слова и музыку, не слишком утруждая себя аранжировкой. И я их не осуждаю. Моя грядущая, очень на это надеюсь, Нобелевка, будет с несколько сомнительным привкусом, хотя это будет не в первый раз, да не в последний раз. — Ну пошли, что ли, — спохотился Буйнов, поглядел на часы. Мы с тобой последние в раздевалке. Сашка, наверное, уже психует. Градский встретил нас за кулисами бешеным взглядом, но не сказал ни слова, ни громко отчитывая бас-гитариста Юрия Шахназарова за какой-то действительный или мнимый косяк, причем, как я понял, очень давний. Легкий толчок плечу от Буйнова, и я присоединяюсь к остальным музыкантам, жму руку Шахназарову и барбанчику Владимиру Полонскому, и, прижав гитару к себе, стою молча, чувствуя, как меня начинает колотить нервная дрожь. Все оказалось бы знакомо и привычно, да и выступая на концертах не первый раз. Но каждый раз нервы, каждый раз «А вдруг не справлюсь?» Пока все было хорошо, но «А вдруг?» Когда Сашка начнет вверх тянуть, то чуть выжди, торопливо настреляет меня Шахназарова, докуривая папиросу. Киваю, слушая, сосредоточенно и мысленно проигрывая музыку, так словам, звучащим в моей голове. А там в голове помимо музыки почему-то еще и Марти, мать ее Макфлай, отжигает на сцене с гитарой и меня прям-таки разжигает повторить. Выждать киваю я, борясь с желанием закурить, потому как курю я только в компании и только тогда, когда надо для дела, а так не ней. У меня ж сила воли и вообще. Наткнувшись взглядом на Леру, общающуюся со своим кавалером, ловлю флэшбеки с ней из прошлого или будущего. Это все очень странно. И на марте Матьео Макфлай убрался из моей головы, разломав на прощание гитару. А я отыграл так, как и требовалось, нормально. И все-таки отчетный концерт перед коллективом педагогического института и рок-концерт – это очень разные вещи, особенно если ты сам на сцене. Была бешеная энергетика на сцене и ответная реакция зала. Лера восторжена пританцовывающей у края кулис и что-то восторжено вопящее. И я запомнил все, что было на концерте, но почему-то так, будто это было очень давно и не со мной.